Голова 311. Мужчина в дереве. «Нельзя верить ни слова, сказанному этим мерзавцам цень!» Ярость Пань Гуэнсо достигла предела. Он вбежал в случайную комнату, громко крича. «Где же совместная работа? А как же перемирить на то время, пока мы на корабле? Лжец!» Сбежал, как только встретил что-то сонное, сразу же пытаясь забрать все себе. «Подавись, выродок!» Стоя за спиной цениму, Он чётко увидел, как тот закрыл дверь, тем самым используя заклятие пространственной интеграции корабля, чтобы не позволить ему пойти следом. Мерзавец и вправду решил забрать всё себе. Пань Гунсо быстро успокоился и начал просчитывать второй слой заклятия пространственной интеграции холодно-бормоча. «Так как я знаю, что здесь есть два слоя заклятия, мне с лёгкостью удастся вычислить положение длинного коридора. Можешь забыть о том, чтобы забрать всё себе!» Проводя вычисления, он открывал двери одну за другой в поисках своих подданных, однако на судне было слишком много комнат, и его люди давным-давно заблудились. Пытаясь найти обратную дорогу, они углублялись всё дальше и дальше. Парень уже успел разгадать секрет внешнего слоя заклятия, но ему всё равно пришлось потратить довольно много времени, чтобы найти своих людей. По пути он даже встретил двух летучих мышей Целине, которые тоже пытался просчитать заклятие и почти нашёл местоположение мостика, Между вражескими сторонами тут же разразилась ожесточённая битва. Пань Гуэнсо и остальные потерпели поражение, но, к счастью, в этот миг в комнату попал шаман-король, сумевший спасти их от гибели. Найдя остальных шаманов-королей, Пань Гуэнсо так и не смог определить местонахождение коридора, отчего его чувство поражения усилилось. «Нет, ничего страшного в том, что не нашёл комнату. Ценемо всё равно рано или поздно выберется снаружу. Тогда мне нужно будет схватить его, отобрать шлям, И заставит рассказать все секреты, которые он встретил. Санему невинно моргнул, стоя посреди комнаты в конце длинного коридора. Он намеренно не позволил Пань Гунсо войти следом за ним. На протяжении всего путешествия старик с картиной вёл его к секрету судна. И так как они были уже близко, он не хотел, чтобы враг смог ему помешать. Он согласился заключить союз с Пань Гунсо лишь для того, чтобы тот принимал на себя атаки врагов, если они попадут в опасную ситуацию. Но так как риск для жизни исчез, не было смысла продолжать таскать врага с собой. Красмейстер, ты ведь тоже так думал, верно? Но всё-таки я оказался хитрей». С такими мыслями он обернулся, осматривая окрестности. Парень оказался внутри удивительной комнаты, которая слегка напоминала святую бога изогнутой горы, которую он нашёл под водой. Это место имело около 15 километров в ширину, отчего походило на маленький мир, спрятанный внутри корабля, будучи лишь немного меньше, чем подводная святыня. Комната была намного больше самого корабля, было сложно представить, как её смогли здесь поместить. Санимо поднял голову, смотря на потолок, сделанный из длинных досок. Он сильно отличался от потолка святыни, который был создан из костей божественного зверя Таоты. Пространство внутри тела Таоты было огромным, поэтому если использовать скелет зверя при строительстве здания, оно автоматически становилось большим. Тем не менее, внутренний объём этой комнаты увеличился посредством великой магической силы и божественных искусств, деформирующих пространство. Подобный подход был намного сложнее первого. Внутри поражающей своими размерами комнаты стояло огромное дерево, крона которого достигала небес. Её корни извивались по земле, будто драконы, выглядя невероятно древними. Светящиеся огни текли по телу дерева, поднимаясь от корней к небу. Их свет не иссякал, заливая комнату целиком. Внутри светящихся огней казалось стекли рунические знаки. Начиная своё движение под кроей дерева, они постепенно передвигались к потолку, проникая в корпус корабля. Время от времени внутри ствола дерева раздавался стук сердца, оглушая своей громкостью. Санимо осматривал гигантское дерево, раздумывая. Корабль был построен вокруг растения, а длинные доски на потолке, скорее всего, были его ветками. Более того, судя по пульсациям света и оглушающему сердцебиению, раздающемуся внутри ствола, дерево до сих пор было живым и выступало в качестве сердца корабля. Можно было сказать, что оно было источником его энергии. Сколько лет понадобилось, чтобы вырастить столь огромное дерево? С какой стати оно владеет такой огромной силой, что может двигать целый корабль, непрерывно снабжая его энергией? Как я и думал, мостик и серебряный шлем на самом деле не используются для управления судном. Он контролируется с помощью этого создания. Взгляд Санима опустился на землю, которая оказалась яркой и чистой, будто зеркало. Оттуда ему помахал рукой старик из картины, после чего тут же бросился бежать. В спешке догоняя его, Саниму интересовался. Неужели старикашку кто-то нарисовал? Со стороны выглядит даже круче, чем то, на что способен глухой дедушка. Несмотря на то, что дедушка может наделить точку божественной душой, используя обоюдную чувствительность, его работы быстро превращались обратно в чернила. а нарисованный старик, в свою очередь, выглядит как живое, дышащее существо. Хотя он может двигаться только внутри стен, он почти не отличается от настоящего живого существа. В мире что? И вправду есть человек, чьи картины лучше, чем у глухого дедушки? Да быть такого не может. Юноша тут же вспомнила о ключевом моменте. Человек, нарисовавший этого старика, может быть, и не превзошёл глухого в искусстве живописи. Вместо этого он оказался лучше в искусстве создания. Кто-то нарисовал этого старика и подарил ему жизнь, используя путь создания, чтобы тот смог стать тайным хранителем и проводником данного места. Картина Немого почти не зависела от искусства создания, а только от техники рисования. За Немо бежал бок о бок со стариком с картины, мочащимся в сторону стоящего в центре древнего дерева. Приближаясь к растению, юноша нахмырился. Чистый зеркальный пол был покрыт липкой зелёной жидкостью, будто здесь проползло какое-то мерзкое создание. И чем ближе они приближались к дереву, тем больше жидкости встречалось по пути. Старик из картины начал бежать более осторожно, избегая липкого вещества вокруг дерева. Цанимон осторожно осматривал окрестности. Несмотря на огромные размеры комнаты, он не смог разглядеть во тьме какую-либо опасность. Тем не менее, зелёная жидкость продолжала его волновать. Она встречалась на полубе корабля, там, где их атаковала дьявольская цы. Зато из злой энергии пряталась какая-то ужасная сущность. Комната, из которой они попали в длинный коридор, тоже была покрыта странным веществом. Теперь она была повсюду, это значило, что древнее дерево было особо важным местом для существа, которое распространило жидкость. Юноша огляделся, и его беспокойство становилось ещё сильней. Чем больше он сматривался, тем сильнее боялся, что попал в гнездо владельца липкой жидкости. Наконец, они, мой эстерик, с картины добрались к стволу гигантского дерева. В этот миг он на замер. Он увидел мужчину в белом. Иллюзию которого встречал раньше, точнее, он увидел лишь его лицо. Владелец данного судна, мужчина в белом, который происходил из деревни без и носил фамилию Цинь, сросся с гигантским деревом, становясь с ним одним целым. Снаружи осталось лишь его лицо, уже успевшее частично исчезнуть под корой. Он почти полностью превратился в дерево, его глаза оказались безжизненными, Очень медленное сердцебиение, раздающееся вокруг, должно быть исходило от его сердца. Санему было ошламлён. Мужчина в белом невероятным образом продлил свою жизнь, слившись с деревом. Впрочем, подобное решение вынудило его пойти на огромную жертву, так как он стал частью огромного растения, потеряв возможность двигаться и медленно превращаясь в дерево. Раны мужчины, должно быть, были невероятно тяжёлыми. Настолько тяжёлыми, что он не мог больше выдержать. Враги гнались за ним вплоть до этой комнаты. После того, как он с ними разобрался, у него не осталось выбора, кроме как исполнить запретную технику и превратиться в честь дерева, чтобы остаться в живых. Смотря на лицо в дереве, юноша заметил, что его глаза начали понемногу открываться. Казалось, будто они были вырезаны из дерева, способные видеть лишь мутную картину перед собой. «Это ты сделал так, чтобы старик из картины привёл меня сюда?» Спросился нему, чувствуя, что мужчина был для него очень близким, будто между ними существовала какая-то связь. Из-за этого его сердце начало неконтролируемо колотиться, и он тут же спросил: "Тебя зовут Сын? Ты из деревни Беззаботной?" Человек в дереве, казалось, наконец сумел частично разглядеть черты лица Цэниму, от чего слегка обрадовался. Он с трудом открыл рот, но оказалось, что его язык превратился в дерево, и не мог издать ни звука. Это ошеломило юношу. Эффект от использования запретной техники был слишком сильным, несмотря на то, что жизнь мужчины продлилась Его чувства и функции тела почти исчезли. «Ты узнаёшь мой нефритовый кулон?» Поспешно сняв украшение с шеи, Ценему протянул его к лицу, едва удерживая своё волнение. «Ты его узнаешь? «Он нашёлся среди моих пелёнок, и я всегда ношу его с собой. Сынь? Это фамилия семьи из деревни Беззаботной?» Человек в белом начал ещё сильнее радоваться, да так, что даже древнее дерево слегка задрожало... Казалось, будто заточённый в нём мужчина пытался выбраться наружу и схватить кулон своими руками. Одно за другим кольца света поплыли вниз по стволу дерева, подавляя усилия бедолаги. Открыв рот, он, казалось, много чего хотел рассказать юноше, но так и не смог издать из звука. Выражение лица отца нему помрачнело. Говоря с самим собой, и в то же время с мужчиной в белом, он бормотал. Бабушка говорила, что нашла труп женщины, которая принесла корзину со мной где в ницаньлао». что в великих руинах. Однажды я увидел её под водой, но так и не смог разглядеть поближе. У меня остался лишь этот нефритовый колон, который я ношу на шее с самого рождения, продолжая надеяться, что узнаю, откуда я происхожу, и жива ли моя семья?» Он сел на землю под деревом, обхватив колени руками. На кончике его пальца висел нефритовый колон качаясь туда-сюда. «Я чувствую, что мои родители до сих пор живы, и хотят, чтобы я их нашёл». Я ведь никогда раньше их не видел. Маленькая девушка, ставшая хранителем солнца, сказала, что я могу происходить из деревни Беззаботной, поэтому я сделал всё возможное, чтобы туда попасть. Узнав всё, что смог, я попытался найти туда дорогу, но терпел неудачу одну за другой. Я даже впутался сюда старешную деревню остальных, что чуть не привело к их гибели. Я не говорил им об этом месте, потому что боялся снова навлечь на них опасность. Сенни Фэнсен, тебя ведь так зовут, я прав. «Я сумел тебя найти, но никогда бы не смог подумать, что ты окажешься не в силах что-то мне ответить. Разве вернуться домой и узнать что-то о своём рождении правда так трудно?» Он закрыл лицо руками, не сказав больше ни слова. «Кап-кап!» Послышалось капание капани слёз, после чего Циньму поднял голову, вытирая глаза. По щекам мужчина в дереве тоже катились капли. Внезапно в крыне дерева что-то зашумело, сползая вниз по стволу, будто змея. Древний загадочный голос донёсся от существа. Цэнь Ханьчжэнь, теперь, когда ты встретил Цэнь Фан Сына, твоё желание исполнилось.